Глава 24 К тому времени, как Магда вернулась домой, синяя вода гавани потемнела. День увидал нежно и кротко, как полагается в этих широтах. Штефан предложил приготовить ей чай. «Хорошо прогулялись», — спросил Руди, похоже вознамерившийся провести с ними вечер. «Пойдемте на концерт. В консерватории вечер камерной музыки всё «Все-то ты со своей культурой», — сказала Магда. Мне больше хочется в кино. Не будем пока решать. Мне еще надо позвонить Лизиной матери и сказать, что ее дочь благополучно едет домой. Прогулка завела нас дальше, чем мы собирались. Она может волноваться». Она прошла в спальню, где стоял телефон, и через несколько минут вернулась. «Да чего странно. Она, кажется, не знает имени собственного ребенка. Произносит его, как Лесли. Ну и диковинный выговор у этих австралийцев». «Да, совсем не тот английский, который хотелось бы слышать от своих детей», — согласился Руди. «Что сейчас самая насущная проблема?» — сказал Штефан Магди. «Руди как раз поведал мне, что хочет жениться». «Ну, разумеется», — согласилась Магда, — «почему бы и нет? Однако всему свое время, пока Мисты все еще в поисках девушки, не говоря уж о квартире». «Сказать правду», — промолвил Руди, — «я ищу девушку, пригодную для повышения на роль жены. Хочу поскорее жениться. Я устал от череды подружек. Хочется уже остепениться». «Боюсь, среди наших друзей нет ни одной девушки подходящего возраста, и дочерей подходящего возраста ни у кого нет», — вздохнула Магда. «Кажется, тебе придется самому разбираться с этой проблемой. Бог весть, каким образом». «Я не переборчив», — заверил Руди. «Ну да, тебе только и надо-то, что красавицу, младше тридцати, причем высококультурную, если уж не богатую. Чего там искать-то? Легче легкого», — сказал стефан но «Ну, разумеется, мне надо красавицу», — согласился Руди. «А вот возраст уже не так и важен. Культурная. Ну, я слышал, есть в мире такое понятие. За кого ты нас принимаешь?» — возмутился стефан «Само собой, мы страшно культурные, беженцы-то тем и знаменитые, хотя слава эта иной раз сомнительна. Это одно из наших самых презренных качеств». «Вы меня не поняли», — сказал Руди. «Я не беженку ищу. Я решил жениться на Австралийке». «С ума сошел!» — вскричала Магда. «Да на что ты ей сдался? Австралийке-то! Тем более культурной. Они либо все замужем, либо разъехались». «Разъехались?» — спросил Руди. — А куда они уезжают? — В Лондон, иногда в Париж или даже в Рим, — ответил стефан Ты тут такое не найдешь, а если и найдешь, наверняка она копит на билет до Лондона, уж поверь. — Ну, тогда, — сказал Руди, — возьму некультурную и самокультурю. Мне только приятно будет. — Па! — фыркнула Магда. — Оставь несчастную девушку в покое. Она счастлива, какая есть. «Ты правда так думаешь, Магда?» — спросил Руди. «Только честно. Ты когда-нибудь видела?» «На самом-то деле нет», — ответила Магда. «Боюсь, ты прав. Ладно, значит, ты хочешь встретить некультурную Австралийку? Отлично. Сделаешь ее счастливой, ну или хотя бы счастливее, чем была, а может и культурнее. Все просто. Хорошую, крепкую, здоровую Австралийку. Среди них бывают очень даже красивые». — сказал Руди. — Вы не обращали внимания? — Вот чего бы я как раз и хотел. Штефан засмеялся. — Как ни странно, мы не знаем никого, подходящего под описание. Вообще никого. — Чистая правда, — согласилась Магда. И тут вдруг ее пронзила внезапная мысль. — А на самом-то деле, — сказала она, — вовсе не правда. Я знаю одну такую. Ей около тридцати или чуть меньше, а она не то чтобы раскрасавица, но не дурнушка. Макияж у нее, разумеется, просто ужас, что и никакого стиля, зато она крепкая и здоровая, насколько можно судить со стороны, и, как подумаешь, я не сказала бы, что она производит впечатление влюбленной женщины. «Жажду с ней познакомиться», — заявил Руди. «Устрой это, пожалуйста». «Посмотрим», — сказала Магда. Не знаю, заслуживаешь ли ты ее. Посмотрим. А теперь? Мы идем в кино или нет? Давайте решать. И пока за окном стремительно темнело, они принялись обсуждать доводы за и против доступных фильмов и концерта камерной музыки.